Глава 10. Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать? Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое, и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить. Вот, видите ли.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 Если я забрал себе в голову, что живут и не для одного этого, и что уж если жидку жить в хоромах, это мое хотение, это желание мое, вы его выскоблите из меня только тогда, когда перемените желания мои. Ну, перемените, прельстите меня другим, дайте мне другой идеал, а пока, мисс уж я не приму курятника за дворец. Пусть даже так будет, что хрустальные здания есть... Пуф! Что по законам природы его и не полагается, и что я выдумал его только вследствие моей собственной глупости, вследствие некоторых старинных нерациональных привычек нашего поколения. Но какое мне дело, что его не полагается? Не все ли равно, если он существует в моих желаниях? Или лучше сказать, существует, пока существуют мои желания? Может быть, вы опять смеятесь? Извольте смеяться, я все насмешки приму, и все-таки не скажу, что я сыт, когда я есть хочу. Все-таки, знаю что я не успокоюсь на компромиссе, на беспрерывном периодическом нуле, потому только что он существует по законам природы, и существует действительно. Я не приму за венец желаний моих капитальный дом с квартирами для бедных жильцов, по контракту на тысячу лет и, на всякий случай, зубным врачом, вагенгеймом на выиски. Уничтожьте мои желания, сотрите мои идеалы, покажите мне что-нибудь лучшее, и я за вами пойду. Вы, пожалуй, скажете, что не стоит и связываться, но в таком случае ведь я могу вам тем же ответить. Мы рассуждаем серьезно. А не хотите меня удостоить вашим вниманием, так ведь кланяться не буду, у меня есть подполье, а пока, мист, я еще живу и желаю, до да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу. «Не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть...» На то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык из одной благодарности, если бы только устроилось так, чтобы мне самому уж более никогда не хотелось его высовывать. Какое мне дело до того, что так невозможно устроить? и что надо довольствоваться квартирами. Зачем же я устроен с такими желаниями? Неужели ж я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство одно надувание? Неужели в этом вся цель? Не верю! А, впрочем, знаете что? Я убежден, что нашего брата подпольного нужно в узде держать». Он хоть и способен молча в подполье 40 лет просидеть, Но уж коль выйдет на свет да прорвется, Так уж говори, говори, говори.